Глава шестая. Эпиграф. Вот вы видите его, а теперь вы его не видите. Ха Шэдоуспоум. — Ты убеждена, что на двери нет никаких замков? — спросил я. — Тише! — прошипела Тананда, кладя мне на рот мягкую ладонь, хоть и без лишней нежности. — Хочешь всех разбудить? Она говорила дело. Мы стояли в переулке напротив хранилища Приза. И это, как весь смысл нашего ожидания, заключался в намерении удостовериться в том, что все спят, было бы ошибкой заставлять их бодрствовать. Но у меня имелись вопросы, и я хотел услышать ответы. — Ты уверена? — спросил я шепотом. — Да, уверена, — ответила тананда Ты и сам мог бы убедиться в этом, если бы поинтересовался. — Я был занят осмотром статуи, — признался я. — Угу, — фыркнула моя напарница. — Помнишь, что я тебе говорила об излишнем увеличении информации? Тебе полагалось проверить систему охраны, обдумывать входы и выходы, не разыгрывать из себя знатока искусства. — Мне это не нравится, — высказал я сомнение, стремясь отвести разговор от своих упущений. — Это чересчур легко, — Я не могу поверить, что они оставили приз, вещь, которой так сильно дорожат, в незапертом и неохраняемом помещении. Ты проглядел пару обстоятельств, — упрекнула меня Тананда. Прежде всего то, что эта статуя — единственная в своем роде. Это означает, что любому укравшему ее вору будет очень затруднительно продать потом эту вещь. Если он хотя бы покажет ее кому-нибудь здесь, в Тахо, Ему попросту оторвут голову. — Он мог бы потребовать за нее выкуп, — предположил я. — Слушай, это мысль, — весело воскликнула моя спутница, ткнув меня локтем под ребро. — Мы еще сделаем из тебя настоящего вора. Однако вернемся ко второму обстоятельству. — Какому же? — Ее нельзя назвать неохраняемой, — улыбнулась Танда. Но «Ну, ты же сказала, начал было я. Шш! Остановила она меня. Я сказала, что в здании с призом нет никакой охраны. Я закрыл глаза, стараясь овладеть своими нервами, особенно подверженными воздействию слепого страха. Танда, мягко обратился я к ней. А тебе не кажется, что настало время поделиться со мной некоторыми подробностями твоего гениального плана? разумеется красавчик ответила она обнимая меня за талию рукой я думала тебе не интересно я еле сдержался от желания придушить ее просто расскажи мне как охраняется приз как я уже сказала никакой охраны в здании нет однако там есть сигнализация которая может вызвать ее в любой момент Она включается посредством соловьиного пола. — Чего? — не понял я. — Соловьиного пола, — повторила она. — Это довольно обычный прием во многих измерениях. Деревянный пол вокруг приза покрыт намеренно неплотно пригнанными досками, которые начинают скрипеть, когда на них наступишь. В данном случае они не только скрипят, но и включают сигнализацию. — Чудесно! скривился я именно поэтому мы не сможем вступить в помещение откуда должны кое что украсть есть еще что нибудь я говорил язвительно но тананда отнеслась к моим словам спокойно только магический полог вокруг статуи магический полог изумленно переспросил я ты хочешь сказать что в этом измерении есть магия конечно есть — улыбнулась Танда. — Ты же здесь? — Я не устанавливал никаких пологов, — возмутился я. — Я имела в виду не это, — ответила она. — Ты же подсоединился к силовым линиям, создавая наши личины. Это означает, что здесь есть магия. Даже если среди местных нет ни одного адепта, ничто не мешает кому-нибудь из другого измерения воспользоваться тем, что здесь есть. — Ладно, ладно, — вздохнул я. «Кажется, я просмотрел это. Но как нам преодолеть эти коварные полы полог? «Это просто...» — усмехнулась она. Полог сделан неряшливо. Устанавливал его не очень сильный маг, и он соорудил простую загородку вместо купола. Тебе надо просто пролевитировать приз над пологом в наше распростертое объятие. Нам даже не придется входить в помещение». Остановил ее я, подняв руку. «В этом есть одно но. Я не могу этого сделать». «Не можешь?» — удивилась Тананда. «Я думал, левитация — одно из сильнейших твоих заклинаний». «Это так», — согласился я. «Ну, статуя эта чужая. Я не могу пролевитировать ее издали. Это как-то связано с тем, что Ас называет «рычагом». Мне необходимо находиться вблизи, практически рядом. — Ладно, — уступила она, — тогда мы просто обратимся к плану Б. — У тебя есть еще план Б? — спросил я с уважением. — Разумеется, я его только что придумала. Ты перенесешь нас обоих над полом и пологом. Потом мы возьмем приз и уберемся отсюда. — Не выйдет, — нахмурился я. «Это почему же?» — насупилась моя спутница. «Ну, «Полет — это разновидность левитации», — объяснил я. «Я никогда не пробовал летать, перенося еще кого-нибудь. И даже если я смогу это сделать, нам придется отталкиваться от пола с такой же силой, как если бы мы просто шли по нему. Это включит сигнализацию». «Если я что-то смыслю в полете...» — сказал тананда то наш вес будет более рассеянным, чем если бы мы шли. Но ты прав, нет смысла идти вдвоем. Она вдруг щелкнула пальцами и воскликнула, нагнувшись ко мне. — Ладно, вот что мы сделаем. Ты перелетишь над пологом к призу один, в то время как я буду ждать у двери. Потом, когда ты будешь на месте, сможешь воспользоваться и скакуном, и переместиться вместе с призом на пент, а я смотаюсь отсюда с помощью своей магии. По какой-то причине мысль о разделении наших сил очень обеспокоила меня. «Послушай-ка, Танда», обратился я к ней, — «мне пришло в голову, что даже если мы включим сигнализацию, то к тому времени, когда прибудет охрана, мы уже успеем исчезнуть». Я в виду, если у них свыше пятисот лет не было ни одной войны, то они обязательно должны быть несколько расхлябанными. — Нет, — твердо возразил тананда если у нас есть способ, позволяющий не тревожить охрану совсем, то именно им мы и воспользуемся. — Я обещала Азу охранять тебя от неприятностей, а это значит... Она внезапно оборвала фразу, уставившись на здание хранилища. «Что такое?» — прошептал я, вытягивая шею и всматриваясь в темноту. В ответ она молча показала рукой на хранилище приза. Рядом с ним появилась дюжина закутанных в плащи фигур. Они, оглядевшись по сторонам, исчезли в здании с завидной поспешностью — Ты же говорила, что там нет охраны, зашептал я. Ничего не понимаю. Пробормотала Тананда скорее себе, чем мне. Помещение не рассчитано на охранные силы. Но если есть охрана, то мы не можем. Начал было я, но Танда оборвала меня, положив руку на плечо. Группа вышла из здания, двигаясь гораздо медленнее, чем когда мы увидели их впервые. Фигуры обогнули хранилище и исчезли из виду. «Какое облегчение!» — перевела дыхание Танда. «Это просто пьяная компания, не успевшая прийти до закрытия». «Ну, вели они себя никак пьяные», — усомнился я. «Брось, красавчик!» — Тананда хлопнула меня по плечу. «Наступило время поднимать занавес. Иди за мной». Незачем повторять, что идти я не хотел. Но больше всего мне сейчас не хотелось оказаться в одиночестве, поэтому ничего не оставалось, как следовать за ней. Однако, подчинившись, я проверил наличие искокуна. Мне не нравилось возникшее у меня ощущение, и я хотел быть уверенным, что в случае чего у нас есть путь к отступлению. — Заходи! приказала Танда, держа дверь приоткрытой. Не забудь свистнуть, когда достигнешь цели. Но я ничего не вижу, запротестовал я. Конечно, не видишь, прошипела Танда. Там темно. Но ты ведь знаешь, где находится приз. Так что давай. Прикинув расстояние, я мысленно потянувшись, оттолкнулся от пола. Как это случалось сотни раз на занятиях, я свободно поднялся и в потемках поплыл к тому месту, где, как я знал, находилась статуя. Пока я плыл, мне в голову пришла мысль, что я забыл узнать у Тананды, на какую высоту простирается полок. Я подумал, что надо было бы вернуться, чтобы уточнить это, но потом решил, что не стоит шуметь опасно, время дорого. Я хотел как можно скорее покончить с этим делом, поэтому вместо уточнения высоты полога извлёк из своего рассудка задачу полёта и поискал перед собой ауру магического полога. Её не было. «Танда — Танда! — прошипел я. — Полог убран! — Не может быть! — донёсся от двери ответ. — Ты, наверное, не на том месте. — «Провери еще раз!» Я начал рыскать взглядом по всему пространству помещения. «Ничего!» Наглядываясь по сторонам, я почувствовал, как мои глаза начали привыкать к темноте. «Никакого полога нет!» — тихо повторил я. «Я нахожусь прямо над пьедесталом. Здесь нет никакого полога!» «Если ты находишься над пьедесталом, — сказала Тананда, — то опускайся и хватай приз, и поторопись, по-моему, я слышу чьи-то шаги. И осторожно опустился на пол, так как помнил о скрипучих досках, и повернулся к пьедесталу. И тут до меня дошло, что здесь что-то не так. — Он пропал! — воскликнул я, шарашенный своим открытием. — Что?! ахнула Тананда, и в дверях появился ее силуэт. «Приз! Он пропал!» — повторил я, проводя руками по пустому пьедесталу. «Сматывайся скорее, Скиф!» — вдруг в полный голос закричала она. Я бросился к двери, но Тананда остановила меня. «Нет! Воспользуйся искакуном. немедленно! Мой палец двинулся к активирующей кнопке, сжимаемого во мной устройство, но я вдруг заколебался. — А как же ты? — крикнул я. — Разве ты не уходишь? — Только после того, как исчезнешь ты! — настаивала она. — А теперь давай, от... Что-то вдруг вылетело из темноты и угодило в Тананду. Она тут же рухнула бесформенной грудой. — Танда! —! Закричал я, бросившись вперед. Внезапно дверной проем заполнился высокими фигурами, хлынувшими мимо распростертого на полу тела. Я оцепенел от неожиданности. «Внутри еще один!» — крикнул кто-то. Я вдарил по кнопке. Ас сидел за столом, спиной ко мне. Его нисколько не взволновала громкая «бам» моего прибытия. «Самое время!» — проворчал он. «Ну как? Насладился своей маленькой...» Он оборвал фразу, когда, обернувшись, уловил выражение моего лица. «Ас!» — я, спотыкаясь, двинулся к нему. «Мы в беде!» Его кулак обрушился на стол и расколол его на щепки. «Так я и знал!» — прорычал он.